Глава 7 «Государь Гунтер!» — воскликнул правитель Палантаса Амозу, вскакивая на ноги. «Танис полуэльф! Какая приятная неожиданность! Очень рад, вы прибыли очень кстати. Могу ли я просить вас принять участие в организации праздника окончания войны? В этом году мы могли бы начать его пораньше и продлить торжества по крайней мере на неделю. Видите ли, я отвечаю за его проведение и надеюсь, что...» Чушь воршливо перебил Гунтер, обходя зал для приемов и критически его оглядывая. В уме он уже прикидывал, что необходимо сделать, чтобы здесь можно было обороняться. «Мы прибыли обсудить мероприятие по защите города». Амозус вытрощился на рыцаря, который уже выглядывал из окон, что-то промоча себе под нос. Наконец Гунтер повернулся к правителю Палантаса. «Слишком большие окна, слишком много стекла», — заметил он с недовольным видом, приведя Амозуса в еще большее смятение. Последний только и смог, что выдавить из себя несколько невнятных фраз, похожих на извинения, да так и остался стоять в центре зала, нелепо вытянув перед собой руки. «На нас что, уже напали?» — робко спросил он, несколько придя в себя. Гунтер, не прекращавший своих исследований, просил на Танни сопронзительный взгляд, и полуэльф, подавив тяжкий вздох, напомнил Амозусу о предупреждении темного эльфа Даламара о том, что повелительница драконов Китиара может попытаться захватить Палантас, чтобы помочь Рейслину, хозяину Палантасской башни высшего волшебства, и своему брату. Ах да, конечно! Лицо Амозуса разгладилось, и он небрежно и вместе с тем изящно взмахнул руками, словно отгоняя назойливую мушкару. Но я уверен, что Палантас вне опасности, государь Гунтер. Башня Верховного Жреца? Башня Верховного Жреца как раз сейчас подготавливается моими людьми к обороне. Я приказал удвоить численность гарнизона, так как главный удар, несомненно, придется на нее. «Никакого другого пути на Палантас, кроме морского, не существует, а в морях господствуют наши корабли. Противник сможет добраться до его стен только по суше, и я хочу, чтобы город был готов защитить себя. А теперь...» Гунтер, если можно так выразиться, вскочил в седло действия и тут же ринулся в наступление. Не обращая внимания на неуверенные протесты Амузуса, который бормотал что-то о необходимости посоветоваться со своими военачальниками, Гунт ромчался напрямик к своей цели и вскоре оставил градоначальника задыхаться в пыли, поднятой перемещающимися отрядами, обозами с продовольствием, резервами и тому подобным. Амузус сдался почти сразу и опустился в кресло, на всякий случай сохраняя на лице выражение вежливой заинтересованности. Думал он, однако, о своем, ибо опасности, о которых в две годки твердили ему гости, выглядели совершенно неправдоподобными. Палантас никогда не подвергался нападениям врагов и никогда не был побежден, ибо для того, чтобы приблизиться к его стенам, врагу нужно было пройти мимо мощной башни Верховного Жреца. До сих пор это не удавалось никому, даже многочисленной драконитской армии, штурмовавшей крепость в прошлую войну. Танис, читавший мысли о Музусе словно открытую книгу, мрачно улыбнулся и как раз задумался о том, как бы он поступил на его месте, когда в роскошной обитой листовым золотом двери кто-то негромко постучал. Амозус вскочил на ноги с живостью терпящего поражения военачальника, заслышавшего вдали рога спешащих на помощь полков. Однако, прежде чем он успел сказать хоть слово, двери отворились, и в зал вошел его старый слуга. Чарлз служил при дворе правителя Палантаса более полувека. Он был незаменим и прекрасно это знал. Его поразительная память хранила огромное число самых разнообразных сведений, начиная с точного количества винных бутылок в погребах и заканчивая тем, в каком порядке следует рассаживать за столом прибывших в Палантаз гостей из страны эльфов и когда в последний раз проветривали постельное белье. Поведение и манеры Чарлза всегда отличались спокойствием и безукоризненным достоинством, однако на лице слуги частенько появлялось такое выражение, будто случись ему умереть, здесь тут же все придет в упадок, а дворец немедленно обрушится на головы своих августейших хозяев. «Прости, что побеспокоил тебя, господин», — начал было Чарлз. «Очень хорошо», — воскликнул Амозус. «То есть все в порядке, ничего страшного. Что там у тебя?» Но к нам поступило срочное послание для Таниса Пуэльфа. Невозмутимо, лишь с легким оттенком упрека продолжил мажардом О, Амозус разочарованно вздохнул. «Для Таниса Пуэльфа?» «Совершенно верно, мой господин», — подтвердил Лакей. «А не мне?» — с робкой надеждой вопросил правитель, представляя, как спешившие на помощь войска скрываются за горизонтом. «Никак нет, господин». Амузус вздохнул. «Хорошо. Спасибо, Чарлз». «Может быть, ты и Танис?» Но Пуэльф был уже на полпути к двери. «Что такое? Уж не от ли «Сюда, прошу тебя». Чарлз отступил в сторону, пропуская рыцаря в коридор. Уже на самом пороге, встретив строгий взгляд слуги, Танис повернулся и поклонился Амузусу и Гунтеру. Глава Саламнийских рыцарей улыбнулся ему и махнул рукой. А Мозус, не удержавшись, бросил на Таниса завистливый взгляд, затем откинулся на спинку кресла и приготовился выслушивать продолжение длиннейшего перечня вещей, необходимых для того, чтобы кипятить масло и плавить свинец. Чарлз медленно и плотно прикрыл двери, ведущие в зал приемов. «Ну что там?» – спросил Танис, с трудом сдерживая нетерпение. «Посланник ничего больше не просил мне передать?» «Да, господин», – величественно кивнул Чарлз, затем его лицо внезапно смягчилось и стало чуть-чуть печальным. Однако я должен был сообщить это тебе только в том случае, если ты сочтешь возможным прервать столь важное совещание. Элистан, посвященный Павадайна, первый среди праведных сынов святоносного бога, умирает. Тот, кто послал за тобой, опасается, что он не переживет сегодняшней ночи. В свете угасающего дня храм Павадайна выглядел совершенно спокойным и безмятежным. Солнце садилось в огнедышащем великолепии заката, наполняя небо мягким первомутровым светом, отчего оно стало походить на гигантскую морскую раковину. Танис, ожидавший встретить перед храмом толпы прихожан, а также мечущихся в растерянности и тревоге жрецов, с удивлением увидел, что все здесь на редкость благопристойно. Немногочисленные паломники, как обычно, возлежали на лужайках. Жрецы, чинно прохаживавшиеся вдоль клумбы цветников, вели неспешные разговоры или же были погружены в безмолвные беседы с Паладайном. Танис даже подумал, что гонец, возможно, ошибся или был неправильно информирован, однако вскоре ему повстречалась совсем молодая жрица, лицо которой казалось заплаканным, а глаза припухшими. Несмотря на это, девушка нашла в себе силы улыбнуться Танису, как ни в чем не бывало, а затем пошла дальше, вытирая на ходу все еще влажные щеки. Только потом Танис сообразил, что ни Амозус, ни Гунтер не были извещены о печальном событии, и грустно улыбнулся. Элистан умирал, как и жил, со спокойным достоинством, не привлекая к своей персоне излишнего внимания. У дверей храма Танниса встретил молодой послушник. «Входи, танис Таннис, полуэльфы, добро пожаловать», — приветствовал его юноша. «Тебя ждут. Сюда, пожалуйста». Таннис вступил в прохладную тень. Внутри храма всеобщая печаль гораздо явственнее бросалась в глаза. Эльфы-орфисты наигрывали на своих инструментах какую-то негромкую грустную мелодию, а жрецы стояли небольшими группами, обнявшись и утешая друг друга в час неспосланного им испытания. танис ускорил шаги, чувствуя, как у него самого на глаза наворачиваются слезы. «Очень хорошо, что ты успел», — продолжал послушник, идя за Танисом вглубь храма. «Мы боялись, что не сможем тебя найти». Правда, печальное известие было разослано во все концы, но посвящены в состоянии дел очень немногие, лишь те, кто, по нашему мнению, сумеет сохранить в секрете постигшие нас великое несчастье. Элистан, да снизойдет на него вечный мир, просил, чтобы ему дали умереть спокойно и тихо. Полуэльф слегка кивнул, радуясь тому, что полумрак и густая борода скрывают его слезы. Он, конечно, нисколько их не стыдился, — Эльфы почитали жизнь как высшую драгоценность, как самый главный дар богов, и, в отличие от людей, не прятали своих чувств. Просто Танис не хотел, чтобы его слезы расстроили Элистана, которому было нестерпимо больно знать, что его смерть заставляет страдать других. Наконец, Танис и его провожатый вошли во внутренние покои храма, где уже собралась группа жрецов во главе с Горадом. Все они, низко опустив головы, в полголоса шептали друг другу слова утешения. Дверь, ведущая в соседнюю комнату, была плотно закрыта, однако, заметив, как посматривают на нее жрецы, Танис догадался, кто находится за ней. Увидев вошедших, Гарат сам пошел навстречу эльфу чтобы приветствовать гостя. «Мы так рады, что ты прибыл вовремя», — сказал он сердечно, и по его выговору Танис узнал эльфа из Сильванести. «Должно быть, Гарат стал одним из первых новообращенных эльфов, снова вернувшихся к религии, позабытой этим народом давным-давно. Мы опасались, что дела могут тебя задержать». «Должно быть, ухудшение наступило внезапно», — пробормотал Танис, чувствуя некоторую неловкость. Он забыл снять перевязь с мечом, и теперь оружие громко звякало о доспехи, издавая резкий металлический звук, столь неуместный среди траурной тишины храма. Пытаясь приглушить этот звон, Танис прижал меч к бедру. «Совершенно верно. Элистан стало намного хуже вечером того же дня, как ты уехал из Палантаса», — вздохнул Гарат. «Я не знаю, о чем говорилось тот день в его покоях, однако потрясение оказалось для него слишком сильным». Посвященного Паладайна мучили сильные головные боли, и мы ничего не могли сделать, чтобы облегчить его страдания. В конце концов, ученик мага Даламар, Гарат не удержался и нахмурился, явился в храм со снадобьем, которое, по его словам, должно было помочь нашему верховному жрецу. Я понятия не имею, как он узнал о случившемся, но факт остается фактом. Странные вещи творятся в городе с некоторых пор. И Гарат угрюмо покосился на окно, в котором темной тучи маячила громада башни, бросающие вызов самому солнечному свету. «Вы впустили его?» — спросил Танис с тревогой. «Я бы ему не позволил», — хмуро признал жрец. Но Элистан приказал не препятствовать темному эльфу. «Должен признать, его снадобье подействовало. Боль отпустила, и наш учитель сможет теперь умереть в мире и покое». «А Даламар? «Он все еще там. С тех пор, как он вошел к Элистану и дал ему свои травы, он ничего больше не сказал и не сделал. Он просто сидит в углу и молчит, однако мне кажется, что его присутствие успокаивает учителя, поэтому мы позволили ему остаться». Интересно, как бы вы смогли его выгнать», — подумал про себя Танис, но вслух ничего не сказал.